18 декабря, четверг. Глава 24. Морк. В Капричозу не приходили поесть, потому что тесто здесь всегда было сырое, цыплята не прожаренные, телячьи котлеты безвкусные. Сюда приходили совсем за другим. посмотреть на стены с уличными сценками по Лерму, да послушать пение пылких официантов, которые откровенно предлагали себя вместе с переперчённым мясом и вполне были способны заставить посетительниц забыть о плохой еде и даже оставить им большие чаевые, приподнеся гвоздики или выразив восхищение их глазами. И Харгрив И Дженнис Лонгбрейд оказались тут, потому что даже после полуночи повар ещё что-то готовил в Капричозе, и расположена она была недалеко от морга. Дженнис любила трапезничать с Иэном, который обыкновенно бывал неистощим на анекдоты и весёлые истории. Он очень привлекал своей неуспокоенностью и своим любопытством к жизни, только ей хотелось, чтобы Он серьёзно отнёсся к их отношениям и предложил ей жить с ним вместе. На сей раз Харгрив был молчаливее обычного. Он зачарованно следил, как Дженнис уничтожала пирожное. У неё был чудовищный аппетит для женщины. Она выглядела так, словно могла съесть ещё целую поваренную книгу. Уже несколько недель он намеривался попросить её руки, но всё не находил подходящего времени и места, чтобы сделать ей предложение, поэтому они говорили о чём угодно, только не о том, о чём больше всего хотели говорить. "Я всегда плотно ем перед тем, как идти в Морк", сказал наконец Харгрив. "Обязательно надо набить себе желудок". Он смотрел, как Дженнис поднесла салфетку ко рту, И стёрла остатки крема с безупречной верхней губки. Это уже четвёртый труп по одному на день. Он махнул рукой официанту. Молодой мужчина не английского происхождения был найден в финансовом районе. Поэтому нам лучше посмотреть на него сегодня, прежде чем что-нибудь появится в глазах. Ещё одна провокация Каца насчёт снайпера, и мы будем иметь дело с паникой в городе. BBC уже сообщила о нём сегодня. Ты не слышал? Нет. Я внизу просматривал списки пропавших без вести. Ты говорил с Кацем? спросил Дженнис, отставляя тарелку. Тебе не кажется, что он знает больше, чем полиция? Не мешало бы докопаться, откуда у него информация. Я уже думал об этом. Но ты же понимаешь, он ни за что не раскроет свой источник. А тем временем трупы падают с неба по всему городу, и ни один из них не даёт никакой зацепки. К вечеру Харгриву удалось идентифицировать трупы. Все жертвы числились пропавшими и были занесены в картотеку. Похоже, чем больше ты раскапываешь, тем меньше в тебе уверенности, сказал Дженис. Знаешь, наш любимый начальник уже предложил расставить на крышах патрули, естественно, в стратегических точках у стенда. Он мне говорил. Мы пытались навести справки обо всех подростках, которые числятся у нас. И что же я слышу? О, конечно, на нас надвигается нечто ужасное, но бог его знает, кто в это втянет. Что ужасно? Не знаю, просто я слышал от кого-то. От кого не помню. Но вот остаётся надеяться, что сегодняшняя ноч нам что-то подскажет. Харгрив бросил салфетку на стол и поднялся. Пойдём, пока мимо нас не привезли ещё что-нибудь сладенькое. А, -а, -а Баттерворт, как мило с твоей стороны, что ты пришёл, насмешливо проговорил Харгрив, приваливаясь к шкафу с ящиками, в котором содержались трупы. А я думал ты пляшешь где-нибудь в дискотеке и тебя не отыщут нет сэр сонно ответил баттерворт я был в постели и он вытянул пояс пижамных штанов в качестве доказательства своей честности ну что здороввей будешь только в нашей работе здоровым быть трудно а умным баттерворт харгрив хмыкнул ужин с чесноком и общество дженнис привели его в хорошее настроение. Он усомнился, стоит ли ему придираться к парню, даже если учесть, что его отец скоро отправляется на пенсию. Однако Баттерворт был на удивление удачной мишенью. Он не мог устоять. Да и Господь свидетель, ему надо встряхнуться, если он хочет чего-то добиться. Кто знает? Может быть, ты ещё всех нас удивишь. Итак, что у нас тут? Он задержался, чтобы ткнуть в живот Баттерворту своим проникатиненным пальцем. На редкость неприятное зрелище. Ты, что ел на ужин? Свининус карий, сер. Прекрасно. А теперь поглядим. Мистер Финч, не будете ли вы так любезны? Финч выдвинул ящик, от которого отошёл Харгрив. И расстегнул молнию на пластиковом мешке, в который были помещены останки Ника, бывшего члена команды 7N. То, что предстало взором полицейских, было куском мяса, лишённым всяких человеческих признаков. Дженнис разглядывала его из-за спин мужчин с исключительно профессиональным интересом. "Мой мальчик, ты никогда не догадаешься, где нашли этого красавца". Меньше 2 часов назад он украшал с собой часы банка Мидленд. Финч, насколько я понимаю, у вас было время осмотреть его? Есть что-нибудь интересное для нас? Финч подошёл к изголовью и низко наклонился, почти коснулся носом лица покойника, хрустя при этом коленными суставами. От него так и несло одеколоном, с помощью которого он старался избавиться от запаха химикалий, случайно пролитых. задень на халат. Несмотря на холодную ночь тело ещё сохраняет тепло. Первая стадия трупного охлаждения. Он повернулся кругом, задев шариковой ручкой кусок кожи. Ректальная температура. Это так важно, спросил Харгрив, кривя лицо. Да, если тебе надо знать время смерти, возмущённо отрезал Финч. Ему нравился Харгрив, но его легкомыслие раздражало Финча. Вычитаем ректальную температуру из нормальной и делим на 1,5. Теперь посмотрите, гравитацион. Уменьшение крови на ногах и ягодицах здесь и здесь, он тыкал в труп своей ручкой. Это означает, что он был помещён на часы буквально через несколько минут после того, как наступила смерть. Буттерворт уже запихал пижаму обратно и пристально глядел на труп, от чего понемногу карие стал подниматься у него в животе. Множество следов внешних повреждений, продолжал Финч. Сломаны ключицы, также голени и несколько рёбер. Порваны мускулы очень пострадала кожа. Некоторые раны как бы налагаются друг на друга, как, например, на лопатках. Из чего следует, мистер Финч, что причина смерти, перебил его Харгрив, неприятно усмехаясь, в основном для того, чтобы ещё больше помучить констебля Баттерворта, у которого веснушки на лице выступили так ярко, словно он внезапно заболел корью. Не могу с уверенностью сказать, что он умер в результате повреждений, так что придётся резюмировать, что он умер в результате потери крови. Бедняга, прошептала Дженнис, единственная выразившая сочувствие мёртвому. Мистер Финч. Будьте добры, объясните, каким образом могли быть нанесены эти повреждения? Финч наклонился над трупом, как всегда, влюблённый в предмет своих исследований. его отощили то ли по булыжникам то ли по кирпичам под ногтями и под кожей найдены кусочки камня а на глубине мускулов горево и стекло что в животе сказал финч показывая на свой живот ещё кирпичом повреждены бёдра до да костей ведь здесь стекло прошло по глазу и порту Он сам откусил себе язык и мы его не нашли я даже подумал что он его проглотил но потом догадался что ему перекрыли горло пока я не стал ничего трогать потому что мы ещё не начинали вскрытие но я был бы непрочь посмотреть на трахею думаю там перо павлина простите финч подался вперёд и на его лице появилась страшная гримаса перо павлина или паво кристатус противное существо, но одного я держу у себя в саду. Что чёрт возьми, оно делает у него в горле? Харгрив был ошеломлён. Вы можете достать перо? Финч задумчиво поскрёб подбородок. Не знаю, сумею ли извлечь его в целости. Неважно, я вовсе не собираюсь хранить его как сувенир. Попробую подрежу трахею снизу и Харгрив весело улыбнулся Баттерворту, который поднял голову как раз вовремя, чтобы увидеть, как Финч бездумно засовывает ручку себе в рот. Ему вдруг стало не по себе. Благодарю вас, мистер Финч. Насколько я понял, даже в Макдоналдс вы не могли бы купить лучший очищенного куска мяса. Итак, мои дорогие, Лонгбрайт и Баттерворт. Ваши соображения. Можете ли вы утверждать, что он был убит на земле? Замечательно, Дженис. Нет. Кровь на тротуаре появилась после того, как труп оказался на часах. Она капала с большой высоты. Опять то же самое. Убит где-то наверху, похоже на то. Харгрив повернулся к Баттерворту. с малоприятной улыбкой. Это поддвигло меня на то, чтобы вытащить вас из-под ночника на неоновый свет морга. Баттерворт странно посмотрел на Харгрива. Он чувствовал, что начинается настоящая игра, и у шефа подскочил адреналин в крови в предвидении охоты. Неожиданно он с ужасом представил себе, что ему придётся делать что-то вредное для собственного здоровья. Поэтому он взглянул сначала на Дженниса, потом подозрительно на шефа. Они уже были в коридоре, и Баттерворт с жадностью глотнул кофе, чтобы выветрить из головы запах лекарств. Ответ надо искать в Уэст-энде, сказал Харгрив, глядя поверх стаканчика с кофе на пожелтевшего юношу. Наши люди сейчас вытаскивают кого только можно из баров, залов с игровыми автоматами и прочих мест. Кажется, каждая собака знает, что до конца недели должно произойти что-то, но никто. Никто не желает ничего сказать, хотя бы сколько нам ещё предстоит получить трупов. Итак, что мы имеем? Приближающуюся резню. Пожар в клубе или поножовщина в Чайна-тауне. Вот вам бандитизм. Но как назвать действие, когда людей мучают до смерти где-то наверху, а потом спускают их вниз с общественных зданий? Какие же выводы? Он допил кофе и бросил стаканчик в ведро, поставленное пожарниками. Может быть, мы имеем дело с бандой сумасшедших архитекторов? Далой модернизм вернём городу средневековый облик или он кнупальцем в баттерворта или это имеет какое-то отношение к загадочным видениям на крышах пошли мой мальчик он подцовски обнял баттерворта который изо всех сил постарался не уклониться от его объятия нам предстоит ещё поработать тогда нас не обвинят в том что мы манкируем своими обязанностями если что-нибудь и вправду случится если же нас потянет в сон то придётся попросить у Дженнис её диетических таблеток. Они творят чудеса. А для начала отправимся, как взглянуть на компьютер. Когда они поднялись по лестнице морга и выбрались на ночную улицу, Харгрив, подмигнув Дженнис, повернулся к Баттерворту и ухватил его за плечо. У меня были две причины, по которым я выбрал именно тебя помогать мне в этом деле, сказал он. Во-первых, чтобы ты мог показать своему отцу какой замечательный детектив из тебя может выйти со временем он вдруг замолчал погрузившись в свои мысли а вторая спросил баттерворт харгрив посмотрел на него отсутствующим взглядом совсем ребёнок он очертил пальцем круг в воздухе не знаю почему но мне всё время кажется что ты мечтаешь о подвигах Как только у нас что-нибудь прояснится, мы немедленно отправим тебя наверх. Да не бойся ты, мы с Женей будем охранять тебя здесь. Привыкай думать о нас как о вторых маме с папой. Над чёрными крышами спящего города сверкали звёзды, внизу в морге останки Ника вновь были упакованы в мешок в ожидании безжалостного скальпеля доктора Финча, а на лице Баттерворта примелькнуло кислое выражение, когда он покорно поплёлся следом за боссом.